Так. Она изменилась. Она просто стала не той, кого я знал эти месяцы. Думать и анализировать нет смысла. В монастыре, сорваться и поехать к ней можно, но это успеется. Что если ей просто необходимо немного одной побыть? Плохие дни, нервы, да что угодно может быть. Бывает это такое. Терпение, правда, ни к чёрту, потому что дозвонившись она просто ни капли не проясняет. Ладно, приеду, разберёмся. Дел тут немало. Работа отвлекает от совсем тревожных мыслей, а тот факт, что Алиса из подругает кровини чуть не стала, в некоторой степени успокоил её, если можно так сказать. Я решил, что она на меня обижена или накрутила чего после того вечера с отцом. За 2 недели успеваю сделать много всего. И поручение отца и несколько полезных знакомств завёл. Результаты тендера уже завтра будут, сразу как приеду. Даже времени не останется на то, чтобы увидеться с Алисой. Но у меня к ней маленький сюрприз. Я купил ей красивое платье, и сегодня пойду с ней на этот вечер, покажу и отцу, и всем остальным, что Богров младшая степенёлся и готовится, возможно, в будущем к важному шагу. Конечно, нам стоит поговорить о доверии и решении в будущем наших проблем. Плюс я хочу, чтобы мы жили вместе. В поездке мне звонил Даня и говорил, что видел Алису с кем-то в ресторане, потом в кафе Я не самый терпеливый, возможно, но сейчас я не хотел пороть горячку и действовать не поговорив. Впервые хотелось поступить правильно, по-взрослому. Написал Алисе СМС, как только выехал домой, и чёрт, я был уверен, что она согласится. Я реально не ожидал от неё подобного ответа, но и давить не имел никакого желания, решил после мероприятия сразу к ней стартовать. Я начинал злиться на чёртово расстояние, работу и всё вокруг. По поводу тендера вообще не переживал. Я сделал всё, чтобы победить. Мою цену просто невозможно перебить на угод. Отец хотел моего поражения, я знаю, но посмотрю потом в его глаза, когда стану обладателем тех зданий и половины его бизнеса. Приехал по адресу не слишком рано. Мне хотелось скорее закончить и ехать к моему акулёнку, но тут ещё и благотворительный аукцион будет. Стеснув зубы, проглотил этот факт и, припарковавшись, пошёл ко входу. Стас Окрикнул меня старый друг родителей. Правда, видится, мы стали реже и всегда скорее по бизнесу с того момента, как всё в жизни родителей пошло прахом. Игорь Фёдорович, рад видеть. Здоровоюсь с ним и ещё парой мужчин. Как вы, и ваша семья? Спасибо, всё отлично. Лиза вспоминает вас и всегда ждёт в гости. Благодарю. Передам ваши слова маме. Поднимаемся по ступеням и входим в помещение, которое искрит ото всюду бриллиантами, свечами, хрусталём. Подавляю желание выругаться и продвигаюсь по цепочке дальше. Сын, ты наконец приехал? Пара десятков минут не решает судьбы. Как знать? Нам нужно потом побеседовать, это важно и даже срочно. Хорошо. Твои отчёты я получил. Если всё как ты говоришь, что нам предстоит подписать выгодный контракт, я рад. Мама здесь? Высматриваю её, но не могу найти никак. Неужели он решил полностью спрятать её дома? С ума сошёл. «Тащите её в люди?» Аж коробит от его слов, а руки сжимаются в кулаки. «Не смей», — подхожу к нему. «Однажды она от тебя уйдёт, и ты останешься один, помяни моё слово». «Я ведь порой тоже бываю прав, Станислав. Не уезжай после завершения, тебе будет интересно увидеть своими глазами, как часто и чётко я попадаю в цель. И да, Романов тут вместе с дочерью. Имей уважение поздороваться». «Неуважение я проявляю к тем, кто его недостоин». Будь уверен, я с ним поздороваюсь. Он смотрит на меня с укором и, взяв под руку какую-то девку моего возраста, уходит. Что за позор. До начала торгов здороваюсь с кучей народа. Даже голова начинает болеть. Время показывает только семь. Ухожу в уборную и натыкаюсь. Ну, конечно, как же без него? Привет, дружище. Решил увидеть свое поражение с первых рядов. Я видел рассадку гостей. Егоров, ты всегда был придурком. Потом ты стал работать со своим отцом, начал носить костюм, а ума и не прибавилось. Сколько ещё лет пройдёт, когда ты поумнеешь и станешь вести себя как человек своих лет. Не люблю философию, поэтому считай, что услышал только первую пару слов. Он кладёт мобильный на тумбу рядом, и на экране я замечаю краем глаза пришедшее сообщение от контакта Акулёнок. Что за? Пока пребываю в шоке, он забирает его и уходит помыв руки. Ослабляю галстук и умываюсь холодной водой, которая мало отрезвляет. Какова вероятность совпадения? Пытаюсь вспомнить. Может, называл так девушек раньше, когда мы ещё не были врагами, но уверен, что нет. Только Алису я так зову, и то не при всех, а лишь наедине. Чёрт. Отбрасываю картинки, что рисует мой и без того уставший от думок мозг, и выхожу как раз, когда все рассаживаются по своим местам. За столом уже сидит отец. поглядываю на соседний стол, там два пустых места. Снова ухожу в разговор с компаньоном отца, о царе, обсуждая строительный рынок сегодня, а когда выпрямляюсь, потому что начинается вступительная речь ведущего, просто впадаю в состояние далёкое от нормального. Я вообще, кажется, не понимаю, мне привиделось или нет, то, что за соседним столом сидит Алиса, а рядом с ней приземляется у блюдок бывший друг и обнимает её. Если честно, не ощущаю себя Не могу среагировать пока что. Она смотрит своими глазами в мои, а после отворачивается и улыбается не мне. Дергаюсь вперёд, готовый вырвать его проклятые руки, на меня останавливает отец. «Хотя бы сейчас, поведи себя достойно. Не устраивай тут разборки, поговорите потом». Впрочем, это и была та самая серьёзная тема к тебе. То, что ты видишь, результат твоего каприза и выбора не той девушки. «Мне кажется, я ощущаю твою радость». Прям сияешь, отец. Спасибо. Чётко проговариваю последнее слово и отворачиваюсь, стараясь не смотреть на соседний стол, а как только слышу объявление первого лота, встаю, чтобы уйти. Я знаю, что это гнедо пойдёт за мной. Вот и поговорим. Если бы я стала орать на весь зал, то в первую очередь унизил бы Алису. Не тошь. Выхожу в холл и как только Паша появляется в дверях, вытаскиваю его быстрее и бью в лицо. Грёбаный ублюдок. Не выдержав, откидываю его подальше, чтобы не убить к чёрту. Он смеётся, отряхивая пиджак. Спокойно, Ромео, я могу и ответить. Какой же ты жёлтый слизняк. У меня предложение поговорить после всего этого балагана. Если я и буду говорить, то не с тобой. Что ты с ней сделал? Теперь понятно, почему она стала вдруг другой. Ну ты прямо завернул. Куколка сменила Кена только и всего. Я тебе не верю, Паша. Спросишь у неё сам. А теперь не порть вечер своим нытьём себе и другим людям. Встретимся после. Остался стоять на месте, пытаясь сообразить, как мне поступить дальше. Конечно, тут два варианта её поведения и того, что она сейчас сидит не за моим столом, либо заставили, либо сама. И каждый мне не нравится. Тогда почему? Чёрт. Захожу в зал и сажусь на своё место. Стараюсь не смотреть в их сторону, но если я замечаю что-то, то это либо улыбка для него, либо объятие. Какого хрена происходит? После того, что он сделал? Нет, я не могу в это поверить. Наконец заканчивается первая часть вечера и начинается вторая. Замечаю на себе высокомерный взгляд Егорова, отвечаю таким же. Звучат слова, которых, кажется, слишком много для этого времени прозвучало и оглашаются результаты. Надо сказать, те, которые я совершенно не ожидал услышать. Как и ещё несколько слов сбоку. Поздравляю, дорогой. Я в тебе не сомневалась ни капли. Поворачиваю голову. И всё, не выдерживаю больше.